Это 1768 год. Новая Гранада. Картахена. Колумбийская Картахена. Кое-что я читал из исторических материалов в своей прошлой жизни об этом городе. Разве мог подумать, что когда-нибудь увижу вживую? Прежде чем отправиться в столицу Новой Гранады, решил погулять по городу. Не зря в 21 веке отражали в исторических справках, что Картахена переживает Серебряный век. Сейчас здесь идет экономический рост развития. Порт забит судами торговцев. В 1741 году англичане пробовали на прочность этот город, взяв его в осаду. Силы англичан превышали испанский гарнизон в пять раз. Картахена была в осаде три месяца, но планам Британии не суждено было сбыться. Поражение под этим городом английских войск Одна из основных причин срыва экспансии южного континента Америки. Порт Картахены чем-то напоминает муравейник. Жуть, сколько народу собралось в порту. Сам город окружен стеной. Все разрушения давным-давно отремонтированы. Отвлекшись от рассматривания города, хоть сейчас я видел только крепостную стену, я повернулся к старшему лейтенанту Брайсу. Еще в Лондоне объявил ему и взводному Витовту Казала, что присвоил очередные звания. алан я возьму Робина Лесли и пару его человек. Мы прогуляемся по городу. Ты же займись наймом лошадей. Не пешком же нам топать в богату!» Отдал я распоряжение взводному. Я постепенно приучал своих людей к новым воинским званиям, которые решил ввести, используя те, к которым привык, когда воевал в зоне СВО, в прошлой своей жизни. государь может, тебе карету нанять?» «Всяко солидней будет! Все важные господа в каретах ездят!» Пробовал уговорить меня на карету алан коли карета где-нибудь застрянет, я тебя заставлю ее толкать!» «Не придумывай ерунды! Поеду верхом!» Отмахнулся я, двинув к городским воротам. Бродить по городу удовольствие сомнительное. Того и гляди, наступишь на мину, которую оставила лошадь или еще какое животное. Приходилось посматривать себе под ноги. Меня в большей степени интересовал торг. Ну или то, что тут у них в виде торговой площади. Хотелось посмотреть на ассортимент товаров. Заодно узнаю у торгашей о наличии постоялых дворов по пути в столицу. Английские монеты здесь вполне в ходу. Пока я глазел на лотки с товарами, увидел дом, где обитал ростовщик. Он же меняла Зашел. У входа стояли двое охранников. Оба ростом выше меня, со звероподобными мордами. Однако хозяин этого места быстро определил во мне важного господина. В помещение со мной зашел Робин, а двое бойцов из его отделения остались у входа, заблокировав двери для посетителей. «Кабальера желает разменять монеты?» С угодливой улыбкой спросил меняла «Хотел узнать, под какие проценты дают займы?» Небрежно ответил я. «Заем даем только под залог, не больше половины стоимости». «Проценты в размере десятой части», — ответил Миняло, не убирая с лица улыбку. «Охренеть и не встать!» — пронеслось в моей голове. «Да в двадцать первом веке банкиры просто агнцы божьи со своими кредитными процентами!» Однако на моем лице ничего не отразилось. Я только покивал головой. Размен монет тоже проводили не бесплатно Свою маржу Миняло всегда имел. О наличии банков я даже спрашивать не стал. Из своих знаний истории помнил, что банковское дело в Испании зародится только в конце 18 века. Филиал моего будущего банка здесь будет явно к месту и вовремя. Развернувшись, я вышел из лавки менялы Еще часик побродив по городу и между торговых рядов, отправился к Аллану Брайсу. Наверняка он решил вопрос с гужевым транспортом. Мы уже почти вышли из торговых рядов Навстречу нам шли пятеро испанцев. По мундирам я определил, что это военные. Возможно, моряки, так как они двигались со стороны ворот, которые ведут в порт. Здесь уже не было той толчьи, что на самом торгу. Тем не менее, разойтись не получилось. Один из офицеров намеренно подался плечом в мою сторону. Я на автомате уклонился. Все же тренировки не проходят зря по рукопашному бою, который я активно внедрял в ряды своей армии. Испанец чуть провалился, потеряв равновесие. Чтобы не упасть, он схватился за мой рукав двумя руками. Ткань треснула. Этот болван порвал мне на рукаве манжет, за который цеплялся одной из рук. Все мы дружно остановились. Я посмотрел на свой манжет. Повреждение не критическое Хорошая швья легко исправит порыв. Ну или сменю рубашку. Я не успел ничего сказать, как испанец возмутился. Смотри, куда прешь, лопух! «Не видишь офицеров королевского флота? Может, тебе плетей всыпать, чтобы уступал место, а не путался под ногами?» Испанец выражался грубо. Я бы сказал, с пренебрежением. Я даже подумал, что он отвесит мне пинка, но этого не произошло. Я понял, что эти испанцы искали ссоры. Ведь я четко уловил, что испанец пытался толкнуть меня плечом, но не ожидал, что я уклонюсь. Вот и получилось так коряво. Я не успел ничего сказать, как Робин загородил меня от испанцев, положив руку на рукоять шпаги. «Ты где-то глаза потерял, конь педальный? Не видишь, что идет высокородный господин? Или тебе твоя жизнь надоела, бродяга?» Робин на испанском выражался вполне прилично, хотя акцент просматривался. Я чуть было не улыбнулся, услышав, как Робин использовал мои слова в оскорблении испанца. Мои парни вообще часто применяли слова из 21 века, которые я, невольно порой забывшись, произносил. Оставшиеся приятели испанца тоже положили руки на эфес-шпаг, готовые в любой момент обнажить оружие. Только этого мне не хватало. Меня не беспокоило, что испанцев пятеро, а нас четверо. Ежедневные тренировки дают свои результаты, а Робин вовсе из первого состава, моих наемников, и тренируется очень давно. Пока не разгорелась резня, я положил свою руку на плечо Робина Лесли, призывая его к выдержке. «Ну да, я царского рода. Но у меня на лбу не написано, какой у меня титул». В такой ситуации стоило бы представиться. К тому же есть момент в этом времени. Никак нельзя дворянину спускать какие-либо оскорбления, в любом виде. Урон чести. А за честь здесь сражаются яростно и часто до смерти. Местные жители тут же среагировали адекватно. Вокруг нас и испанцев начала образовываться пустота, что-то вроде круга. Оно и понятно. Если обнажат шпаги, кого-то могут прирезать совершенно случайно. Что испанцы офицеры, я определил потому, что все они имеют шпаги. Плюс офицерские мундиры, но чины явно невысокие. От того испанца, что пытался меня толкнуть, разило выхлопами алкоголя. Не зная правил в этом городе, я все же знал общие правила поведения в таких случаях. Следовало представиться и понять, кто такие испанцы. Моя интуиция не вызывала беспокойства, машинально отметил я. А за эти годы я привык доверять этому чувству. Я герцог Иоанн Антон Броншвейк Милославский-Панамский. Прибыл в Новую Гранаду для встречи с вице-королем Педром Мессия де Лассердо. Кто вы такие? «Назовите свои имена сейчас и немедленно!» — повелительным тоном потребовал я. Кроме главного скандалиста и Забияки, остальные были в более адекватном состоянии. Двое из этой компании что-то зашептали своим приятелям, но Забияка отмахнулся от них. «Я капитан королевского флота федерика Русполи, третий сын князя Червертери!» — ответил Забияка, вздернув нос, в горделивой осанке выставил вперед ногу. «Вот оно что!» Передо мной не совсем испанец, а скорее итальянец. В своих прошлых исторических знаниях я читал о знатном роде червертери Зародился род в начале 17 века, а в начале 18 века став известными. Других подробностей я не помнил, там что-то связанное с защитой папы римского. Без дуэли не обойтись. Мне править в соседней области может сложиться неверное мнение обо мне. «Вы нанесли мне оскорбление своим поведением, и Идальго. Между мной и вами разница в титуловании и воинском чине. Вы капитан, а я генерал-лейтенант. Вы из знатного и богатого рода, а я из королевского рода. Мне даже на дуэль вас вызывать не надо, ибо не по чину. Мне бы вас сдать коменданту города, а заодно потребовать повесить вас, капитан». Спокойным тоном произнес я. Робин Лесли сразу послал одного из своих бойцов к воротам в порт. Где-то там должны быть наши люди. Пока мы мерились с капитаном титулами, подтянулись наши бойцы в количестве двух десятков. Они сразу взяли в кольцо всех нас. Испанские офицеры заволновались. Даже Забияко принял правильную позу. Быть повешенным ему совсем не улыбалось. Погибнуть на дуэли гораздо предпочтительней. «Вы можете выставить на поединок своего человека?» Высказал Федерико Русполе, немного протрезвев от ситуации, в которую попал. Могу выставить. Но зачем мне это делать? Не вижу смысла рисковать своим человеком. Проще потребовать от коменданта города вас повесить. Спокойно ответил я. Пока мы разговаривали, подтянулись городские стражники. Десяток во главе с Капралом. Капрал начал протискиваться ближе к нам сквозь толпу зевак. Я заметил городскую стражу. А вот и стража подтянулась. «Что мне делать с вами, капитан?» – задал вопрос я. Явно капитан трусом не был, отступать ему не хотелось, но он понял, что влип в нехорошую историю. К тому же один из его приятелей что-то успел ему нашептать на ухо. «Я приношу свои извинения, ваше сиятельство. Перебрал немного Рома, но если вы посчитаете нужным сделать вызов, я готов». Чуть охрипшим голосом произнес капитан Русполи. В это время капрал Стражников протолкался через толпу к нам. «Сеньоры, что здесь происходит? Дуэли в городе запрещены! Приказ коменданта!» Строго сообщил капрал. «Ссориться со Стражниками, а тем более нарушать правила города, я не собирался». «Ничего не происходит, капрал. Просто встретились старые знакомые. Небольшая формальность», ответил я капралу. «Тогда расходитесь». — Нечего тут народ будоражить. Ну или ступайте в таверну. А если ссоритесь, выходите за крепостные стены. Там вам никто не помешает резать друг друга, — ворчливо сообщил Капрал. Так как шпаг своих никто из нас не обнажал, я кивнул испанцам в сторону ворот, и все последовали на выход за городские ворота. Сразу за воротами свернули влево, вскоре оказались на пустыре. Честно сказать, я пока не решил, как мне поступить. Принять извинения или дуэль? Момент, когда испанского капитана можно было сдать стражи, я уже упустил. Однако вмешался один из испанцев, который что-то шептал на ухо капитану Русполи. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Я лейтенант Гонсало Телеш Деменезеш. Служу в роте капитана Русполи. Нам три дня назад объявили, что набирается добровольческий корпус под флагом герцогства Панамского». «Я правильно понял, что вы, ваше сиятельство...» «И есть тот самый герцог!» — заинтересовался молодой лейтенант. «Я удивился. Такой информации у меня не было. Скорее всего, мне бы об этом сообщили в резиденции вице-короля Новой Гранады. Нет, то, что мне дадут корпус добровольцев, я предполагал. Об этом было известно Испании. Но не думал, что это произойдет так быстро». «Хорошо, капитан. Я принимаю ваши извинения». В следующий раз, встретив незнакомого человека, не торопитесь оскорблять его, иначе можно познакомиться с веревкой, а это не самая хорошая смерть для дворянина. Однако, чтобы урок вам запомнился, вы проведете бой с моим человеком до первой крови. Только шпага. Вторая рука свободна, но парировать удары запрещено. — Вы знакомы, капитан, с таким способом поединка? — обратился я к Росполе. Капитан кивнул головой, давая понять, что о таком методе поединка он знает и готов к дуэли до первой крови. Я посмотрел на Робина Лесли. Он кивнул головой. Хорошо. Поединок проведем чуть позже, а сейчас я отвечу на ваш вопрос, лейтенант. Да. Я и есть тот самый Герцог. Под моим флагом действительно будут воевать испанские добровольцы, если таковые найдутся. Но прежде чем добровольцы начнут воевать, Они пройдут подготовку в специальных лагерях. Как раз по этому поводу я и двигался в столицу к вице-королю, чтобы прояснить все вопросы. Ответил я на вопрос лейтенанта. После этого капитан Русполи и Робин Лесли встали в позицию напротив друг друга. Я не сомневался, что мой сержант фехтует недурно. Сам не раз стоял с ним в учебном поединке. Робин и федерика несколько секунд потоптались, делая ложные выпады. Наконец испанец решил атаковать. Он резко подскочил, делая прямой укол. Капитана все же подвел алкоголь. Робин оказался быстрее. Он отскочил на шаг, уклонился влево, подбил шпагу капитана и нанес режущий удар по предплечью испанца. Кровь тут же окрасила рукав капитана. Поединок остановили. Капитан хмуро молчал, вложив шпагу в ножны. А один из его приятелей, оторвав рукав рубахи, им же перевязывал порез, чтобы остановить кровь. Я кивнул одному из своих парней. Тот подошел к капитану, отодвинул его приятеля, достал индивидуальный пакет, промыл ранку спиртовой смесью, специальной иглой и шелковой нитью стянул порез, намазал мазью и перевязал чистым полотном. Оказанию первичной медицинской помощи обучали всех моих бойцов без исключения. Говорить на прощание я ничего не стал. Как только мой боец закончил перевязку раны у капитана, Мы развернулись и пошли навстречу со своими людьми. Через час мы уже пылили по дороге в столицу Новой Гранады.